Париж, Париж. Русские и союзные войска продолжали двигаться к Парижу, занимая деревню за деревней. Насмотревшись на пышное довольство немецких селян, с изумлением наблюдали российские офицеры бедность и неопрятность, царствовавшие во французских деревушках. Не о том толковали им с детства их веселые гувернеры. Не так расписывали богатую, радушную и приветливую Францию. но Франция радушие не проявляла. Жители деревень были истерзаны и опустошены революцией и желали только облегчения своей участи, неважно из чьих рук, а потому на призыв Наполеона восстать и теснить противников откликались вяло, ничего похожего на партизанское движение здесь не было и в помине. 17 марта по полудни авангард наш настиг неприятеля, Началось сражение, и государь поехал к войскам по горам и между кустарников. Солнце садилось, прохладный ветер освежал воздух после дневного зноя, на небе не было ни одного облака. Вдруг сквозь дым сражения увидели мы башни Парижа. «Париж! Париж! Вот он!» — воскликнули все, и все на него указывали. Восторг овладел нами. Забыты трудности, усталость, болезнь, раны. Забыты падшие друзья и братья. И мы стояли, как вновь оживленные на высотах, с коих обозревали Париж и его окрестности. В эту минуту торжествовала Россия. Общая радость превратилась в безмолвие. У многих видны были на глазах слезы. Примечание. Михайловской Данилевской. Мемуары. Страница 39 -я. Конец примечания. Манифест о взятии Парижа. Буря брани, врагом общего спокойствия, врагом непримиримым России подъятая, недавно свирепствовавшая в сердце Отечества нашего, ныне в страну неприятелей перенесшаяся, на ней отяготилась. Исполнилась мера терпения Бога-защитника правых. Всемогущий ополчил Россию, да ею возвратит свободу народам и царство, да воздвигнет падшие. Примечание. Собрание высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений – последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. Санкт-Петербург, 1816 год. Страница 153. Конец примечания. Александр вошел во французскую столицу 18 марта 1814 года. Парижские пригороды встретили завоевателя с прежней, уже хорошо знакомой русским, робостью и недоверием. Жители ожидали косолапых и бородатых мужиков-медвежатников, но с изумлением увидели рослых усачей с отличной военной выправкой, с французскими остротами на устах. Слухи о русских красавцах опередили армию, и чем ближе войска продвигались к центру столицы, Тем теплее их встречали французы. Поначалу слабо, но потом все громче зазвучали приветствия: «Vive l'empereur Alexandre», «Vive le roi de Russes», «Vive la paix», «Abba Napoléon Примечание. Да здравствует император Александр, да здравствует король Прусской, да здравствует мир, долой Наполеона. Французской. Конец примечания. Балконы покрылись дамами с платочками, крыши – мальчишками. Все кричало, подпрыгивало, смеялось. Самые отважные требовали, чтобы офицеры встали на седла, так их лучше было видно. Не то чтобы парижане так уж ненавидели Наполеона или столь восхищались российским императором, то было обычное опьянение толпы, радость от того, что в жизнь вступает ее величество перемена, На парижские улицы врывается ураган большой истории, а значит духота сменяется воздухом и свежим ветром. После нескольких эскадронов кавалерии на серой лошади, некогда подаренной Наполеоном, следовал Александр. Рядом ехали король прусский Фридрих Вильгельм III и Константин Палч. За ними главнокомандующий союзной армией австрийский фельдмаршал князь Фарценберг и Барклай де Толли. Народ кричал «Вот настоящие государи! А наш корсиканец из грязи! Долой его!» Окружив русских офицеров, французы в возбуждении восклицали «Пусть нами правит ваш император!» Слышав ответ, что государь Александр вряд ли на это согласится, парижские ветреники добавляли «Ну так, князь Константин!» Примечание. Эра 1897 год. Книга 3, Страница 271. Конец примечания. Разбушевавшийся французский народ немедленно хотел разбить громадную статую Наполеона, возвышавшуюся на Вандомской площади. Александр, узнав об этом, заметил с легкой улыбкою, что когда стоишь так высоко, голова может закружиться, но мягко остудил пыл бушевавшей черни «Я не хотел бы ее разрушать». Статую оставили. Другие слова российского императора, сказанные при входе в Париж, на следующий день также облетели все газеты. «Я принес вам мир и торговлю». Примечание Деминской. Русские в Париже. Страница 25. Конец примечания. Хозяйки кофеен не желали брать с русских денег. Мирные парижане предлагали раненым свои услуги и кров. Все обнимались, жали друг другу руки, поздравляли себя взаимно в театральных залах, в коридорах, на лестницах. У всех голоса осипли, даже дамы потеряли сладкую приятность своего голоса. Только взоры их блистали живее, пламеннее, и лица их сияли восторгом радости. Примечание. Деминской. Русские в Париже. Страница 62. Конец примечания. Наполеоновские маршалы плакали, целовали императору руки. Александр отдал Средиземноморский остров Эльба в полное распоряжение и владение бывшему императору, куда изгнанник и отправился спустя две недели к радости пиитов. На престол была вновь возведена Сброшенная революцией династия Бурбонов. Королем стал брат казненного Людовика XVI, Людовик XVIII. Роялисты ликовали. Победа и всеобщее ликование мало изменили цесаревича. Константин проводил парижские досуги в обычном своем духе. Устраивал смотры, ради развлечения обучал маршировке высокопоставленных российских военных, которые, разумеется, не смели возражать. Он остался прежним. Однажды, решив показать французским фельдмаршалам свой любимый конногвардейский полк и, не обнаружив в казарме большинства офицеров, те разбрелись гулять по Парижу, в гневе приказал сажать под арест всех, кто не оказался на месте. Примечание. Карнович. Цесаревич Константин Палч. Страница 249 Из рассказов старого Лейбгусара ЭРА 1887 год, номер 10, книга 3, страница 194, 195. Конец примечания По свидетельству современников, напившись пьян, Константин в заграничном своем путешествии не доходил до нужника. и испражнялся прямо в комодные ящики гостиницы. То-то интересно было потом слугам великого князя разыскивать по шкафам вещи своего господина. Французского кучера в дилижансе, не уступившего ему дорогу, цесаревич хорошенько огрел по лицу. Мудрено было, однако, узнать проезжающем брата императора. Константин был одет в штатское платье. Примечание. Великий князь Константин Палч, запись сообщений о нем Козлакова и Фрейгенга. Ирли, фонд 265, опись вторая, дело 2331, лист 1. Конец примечания. Но довольно неуместных подробностей, когда вокруг бушует одна лишь радость. Война была окончена, Наполеон изгнан, Константин отправился с известием о заключении мира в Петербург. 9 июня 1814 года пушки известили о его прибытии в столицу. В Исаакиевский собор Константин прибыл с августейшей матушкой и сестрой Александрой Павловной. Министр юстиции Иван Иванович Дмитриев зачитал высочайший манифест о заключении мира России с Францией, После чего был отслужен благодарственный молебен и произведена оглушительная пушечная пальба. Город сиял иллюминациями, аллегорическими картинами. Коленопреклоненная Франция, благодарная Европа, торжествующая Россия, великодушный российский император, Александр Благословенный, плывущий на светлой звезде спасения человеков, под крестом с хорошо знакомой нам надписью «Сим Победиши». В Павловске в честь брата императора был дан большой праздник, сопровождавшийся театральной постановкой. «Так радость ту герой и сын царей принес, увенчан лаврами и славою бессмертной. Он зрится ангелом, неспосланным с небес. С восторгом все твердят, царева благость нова еще явилась нам». Он брата своего и правнука Петрова достойно обоих почувствовал по делам, прислал к своим детям. Примечание. На приезд великого князя Константина Павловича в 1814 году в Павловск из Парижа. Отрывок. Разговор режиссера с актером. Из бумаг Савицкого Иван Ванча. Ирли. Фонд 265 Опись третья, единица хранения 64, лист 1. Конец примечания. Не слишком складно, зато от чистого сердца. Спустя несколько месяцев в начале сентября дальнейшую судьбу правнука Петрова определил Венский конгресс. По решению его было восстановлено царство польское с российским государем во главе. Возрождение польского королевства было инициативой Александра. Он на этом настаивал и, преодолевая сопротивление союзников, добился своего.